Иногда щак, недочитанная книжка Редко завариваю чай Не слишком крепкий под шум дождя Невольно закрывал глаза, размышляя О том, о чем автор сказал Вымок насквозь до последней нитки А подцелевший коробок Райне свечкой чиркаю Пламя гаснет, так и не успев подкурить Я на пути встречаю лишь фонарные огни Свернул бы позже, иначе сложились бы вещи И пошел бы дождь Этой встречи. Ныряя в переулок старая архитектура в арке темную фигуру выдает акура. Кто ты? Это я рисую в твоей голове ноты. Кто ты? Я видел все твои секунды все твои годы. Кто так ты? Ты крепко спишь когда я в пути лица работаю, когда ты полон сил я наглухо умотанный. Что-то голову мою плечи не держит голову нагрузила, плечи остались те же Я такой бледный, такой вежливый, на вид я не живой Захожу в кабак, там пацаны в рубах, бокалы в руках Сажусь за стол, гоняк разбавляя содовой. Меня спрашивают, чего хочешь? Отвечаю все доволь На мгновение мысли, как пчелы на мёд слетаются Мой взгляд питер на сладкие, от этого веки сливаются Проваливая себя, чувствую сильный холод, сознание рисует рисую в твоей голове ноты Я видел все твои секунды, все твои годы Ты крепко спишь, когда я в поте лица работаю Когда ты полон сил, я наглухо умотанный Прошу его ради Бога, прошу его ради мамы Это не твое не трогай Я набиваю в карманы, Произнеси хоть слово Удели близким внимания Я в ответ растягиваю тягостное молчание Это ты промолчи на упрек, это же твои братья Я вонзаю в сердце осколки гневной брани Котик обрывает судьбу, не стоит брать его. Я чувствую прилив сил, когда он у меня в кармане Просыпаюсь, поднимаюсь, раскрываю двери Шагаю размеренно, продолжаю исполнять прихоти этих двух подельников Молчание, безразличие, ненависть и презрение Понимание, сочувствие, любовь и уважение